На следующий день с утра пораньше поручик Екатеринославского кирасирского полка Остап Чернозуб отправился в штаб-квартиру гарнизонного батальона и встретился там с его командиром, подполковником Шабалдиным. Он передал подполковнику стрелу, но без полоски холста с татарской надписью, и свой рапорт, в коем описывал случившееся в Сулухане и требовал разбирательство по существу дела. Это не вызвало у командира батальона никакого энтузиазма. Он сказал Кирасиру, что татары здесь пошаливают давно. А коль стрела никого не задела, той причин нет начинать следствие. Гораздо больше Шабалдина заинтересовало прибытие в крепость, его командованию в веренную княгиню Супруги заместителя управляющего конторой Севастопольского порта. Он что-то уже слышал об этой женщине, хотя и занял свою должность относительно недавно, полгода назад, будучи с повышением в чине переведен из Копорского пехотного полка. Чернозубу пришлось довольно долго отвечать на вопросы любознательного штаб-офицера. Сошлись на том, что завтра подполковник нанесет визит знатной даме в ее апартаментах на постоялом дворе между десятью и одиннадцатью часами утра. Тем временем сама Аржанова беседовала с Абдулабеем из рода Ширин при хане бывшим Каймакамом, то есть управляющим округом Гезлеви, и его младшей сестрой Рабие. Беседа протекала в саду городской усадьбы, татарского вельможи, под поджурчанье фонтана, в тени огромного кисового дерева, на харассанском ковре, расстеленном на невысоком квадратном топчине, под ним. Абдул-Абей по традиции угощал дорогую гостью кофе, сладкими коржиками, курабье, засахаренными фруктами. Восточный этикет позволял ему при этом полу лежать на подушках, курить кальян, с умилением наблюдать за детьми от четырех его жен, играющими неподалеку в прятки. Рабие, чья красота с возрастом не увидала, а только делалась более пышной яркой, с обожанием смотрела на русскую подругу. Ведь они давно не виделись. Аржанова приехала к Абдулабею с просьбой о сотрудничестве. Он по-прежнему принадлежал к так называемой «русской партии», имевшей среди крымско-татарской знати немало сторонников. В 1783 году крымчанин вместе со старшим братом Мехметом оказал русским большие услуги, обеспечив спокойное и бескровное отречение от престола последнего крымского правителя, светлейшего хана Шахингерея, Награда за таковое деяние была щедрой. Род Ширинов существенно увеличил свои земельные владения на востоке полуострова. До его округе Гёзлёве Абдулабею передали поместье двух мурс, по глупости и упрямству сбежавших в Турцию. Курская дворянка рассказывала бывшему Каймакаму, о штурме османской крепости Очаков, о молодом султане Селиме, пожелавшем снова оккупировать Крым, о татарском недоумке Бахтгирее, согласившемся занять странную должность хана, у которого нет ханства, Абдулабей только улыбался. Рядом с ним на подушке лежал переплетенный в желтую сафьяновую кожу томик стихов Геяса. Аддина Умара им Ибрахима Алхайяма. Этот знаменитый персидский поэт, философ, математик и астроном жил в XI столетии в провинции Харасан. Абдул-Абей выучил персидский язык, равно как и французский, в медресе для детей султанских придворных в Стамбуле. Затем путешествовал по Европе, Участвовал в Первой русско-турецкой войне и летом 1770 года наблюдал разгром османской армии при реке Кагул. Крымско-татарский отряд спасся, вовремя бежав с поля битвы в крепость Аккерман. С тех пор блестящий представитель старинного и богатого рода Ширин разуверился в мощи повелителя всех правоверных. Он поставил на пришельцев с далекого севера и не прогадал. Но успех в жестокой игре не изменил его характера, довольно-таки флегматичного. Ныне, перечитывая произведения Умара и Ибрахима Алхаяма, Кремчанин нашел в них подтверждение своим мыслям. Он решил переводить рубаи или четверостишие на тюрко-татарский язык, дабы донести до соплеменников, еще не успокоившихся после недавних событий, великую мудрость древнего философа. В ответ на суровые речи русской путешественницы абдул -Абей тоже процитировал стихотворение из книги, переплетенной в желтый софьян. «Мы из глины, Сказали мне губы кувшина. Но в нас билась кровь цветом ярче рубина. Твой черед впереди. Участь смертных едина. Все, что живо сейчас, завтра пепел и глина. А Васильна сильно сомневалась в том, что завтра станет пеплом и глиной. Это как-то не входило в ее планы и абсолютно противоречило намерениям правительства императрицы Екатерины II. Подобных превращений россияне ожидали только от своих лютых врагов, а сами хотели жить долго, бурно, богато и счастливо, торжествуя победы, радуясь новым свершением. Однако намек татарского вельможи, Анастасия поняла. Прибегнув к причудливому восточному красноречию, Абдулла Бей, человек умный, известный и влиятельный, отказывался снова помогать ей, вмешиваться в русско-турецкие распри. Не спеша покуривая кальян в саду, где в конце апреля распустились. Бело-розовые цветы на абрикосовых деревьях, где пели птицы, где фонтан вел неумолчный рассказ о чем-то прекрасном, но, увы, непонятном, он вроде бы советовал Флоре забыть о таком фантоме, как долг службы и взглянуть на окружающее иначе. Рабье Подав вторую чашку кофе книги Мещерской, встретилась с ней взглядом и в испуге опустила глаза. Русская путешественница сердилась. Если же Аржанова приходила в ярость, то никакого задушевного разговора у них обычно не получалось. А младшая сестра Абдулабея хотела побыть с подругой подольше, и приглашала ее в турецкую баню, ведь сегодня среда, женский день в этом роскошном помывочном заведении. Молчание становилось угнетающим. Татарский вельможа, хитро щуря глаза, наблюдал за гостьей. Понемногу она справилась со своими чувствами. Никогда нельзя откровенничать с этими с собаками-мусульманами. Сколько не платим золота, они останутся прежними. Людьми иного, варварского, кочевнического мира, чуждого христианским ценностям, быть готовым к любой неожиданности, есть удел всех, кому государыня поручила дружить с ними во имя единства великой империи». Горячий черный кофе, наполнявший чашку до краев, показался Аржановой на вкус горше, чем полынь. Но Курская дворянка медленно выпила его, поставила чашку на столик и, улыбнувшись, рабие, спросила: Сейчас она хочет ехать в баню? Или позже? Младшая сестра Абдул радостно хлопнула в ладоши. Сейчас! Душа моя. Очень хорошо. Турецкая баня или Хамам располагалась в Гюзлеве в Патории совсем недалеко от соборной мечети Джумаджами, и, пожалуй, не уступала ей по красоте архитектурных форм и добротности. Девять куполов с круглыми окнами на самом верху. Толстые высокие стены, сложенные из бута и местного известняка, Нарядная арка у главного входа. Внутри имелся просторный предбанник с мраморными полками и полом, за ним так называемой аподиторий — квадратное помещение с фонтаном и далее девять отсеков комнат и небольших залов, где клубился плотный желтоватый пар. Из крана втекла холодная и горячая вода и на теплом мраморном подиуме облитым мыльным раствором, сидели и лежали обнаженные мусульманки. Хамам — единственное публичное место для восточной женщины, куда она могла выйти из своей тюрьмы-гарема, избавившись от жесткого и бесконечного контроля и угнетения. Оттого турчанки и татарки проводили в бане по несколько часов. Сначала они принимали водные процедуры — Потом переходили в апподитории и, отдыхая от парной, располагались там на мраморных скамьях, пили кофе и шербет, курили кальян, болтали и смеялись. Собственная и чужая нагота нисколько их не смущала, наоборот. С особой чувственностью, присущей южным народам, они наслаждались ею, оценивающе разглядывали друг друга, И сознанием дела обсуждали женские прелести, иногда вспоминая и о некоторых деталях мужской красоты. Когда Аржанова осенью 1780 года впервые попала в Евпаторийскую баню, то была ошеломлена подобными откровенными нравами. Здесь Рабие увидела русскую путешественницу и сама познакомилась с ней. Крымская красавица сходу предложила Анастасии свою любовь. Однако никаких инструкций на сей счет Флора от начальства не получала. Кто такая Робиена, тоже не знала и вежливо отклонила необычное предложение. Лишь позже выяснилось, что старший брат юной татарки каймакам округа Гозлёве и он давно ищет надежный контакт с русскими. Естественно, Разработку неожиданно появившегося сторонника поручили Флоре. Она понравилась татарскому вельможе. Вероятно, рекомендации его любимой сестры тут сыграли роль. Их сотрудничество оказалось плодотворным и вполне успешным, кардинально повлиявшим на политическую ситуацию в Крымском ханстве. От него выиграли все. И абдул бей и Курская дворянка. Между погонями, засадами, перестрелками, а также переговорами с кичливой крымско-татарской знатью кое-что перепало из страстной рабие. За прошедшие девять лет ничего не изменилось в великолепной бане возле мечети. Котлы все так же нагревали воду, и она по свинцовым трубам поступала к ранам. Поверхность мраморного подиума оставалась гладкой и теплой. В отдельном кабинете по-прежнему трудилась отличная массажистка Эмине, а в небольшом бассейне, куда вела дверь из кабинета, плескалась чистейшая вода, достигавшая температуры человеческого тела. За бассейн брали особую плату, и младшая сестра любителя персидской поэзии уже за него заплатила. Совместное купание сулило много возможностей, для тайных, сокровенных прикосновений. Аржанова окунулась два раза, целомудренно поцеловала подругу в щеку, потом завернулась в простыню и ушла в аппозиторий. После сегодняшнего разговора с Абдулабеем никакие обязанности службы не давлели над ней. Конечно, кто-то из женщин, связанных с исламским террористическим подпольем, увидел здесь русскую разносчица шербета наливала из кувшина сладкий охлажденный напиток в фарфоровую пиалу, которую Анастасия держала в руках, отвечая сестре бывшего каймакама, усевшись рядом с обиженным видом. Но никто не осмелится убивать гостей могущественного Абдулабея в городе, некогда ему подвластном. Разговор с княгиней Мещерской получился вовсе не таким, как ожидал подполковник Шабалдин. Он прибыл на рандеву точно в назначенное время, вручил прекрасной даме букет белых роз, поцеловал протянутую руку и принялся осыпать собеседницу комплиментами в том старинном великосветском духе, когда сам служил сержантом в лейб-гвардии Семеновском полку в Санкт-Петербурге. Анастасия молча подала командиру гарнизонного батальона, сложенный вдвое, лист гербовой бумаги с водяными знаками, красной государственной печатью и подписью «Царицы Екатерина», простой, без завитушек и росчерков, легко читаемый. Несколько удивленный Шабалдин раскрыл лист и увидел, что это рескрипт государыни, в коем предписывалось всем должностным лицам Российской империи оказывать всемерную помощь подательнице сего документа и выполнять ее просьбы незамедлительно. Теперь он вспомнил, где встречал княгиню. На царском приеме в Бахчисарайском дворце в мае 1787 года. Командир Крымского корпуса генерал Поруч Каховский сказал штаб-офицерам пехотных полков Копорского и Вятского, присутствовавшим на приеме буквально два слова об этой красавице. Таким образом, от куртуазной беседы ему пришлось отказаться. С милой улыбкой Анастасия Петровна предложила подполковнику чашечку кофе в утешение и вместе с ним... Села за столик, где стояла ваза с бисквитами, сахарница и молочник. Шабалдин добавил в чашку молока и сахара, откусил изрядный кусок от пирожного и приготовился слушать. Аржанова начала читать ему выдержки из донесения Евпатарийского конфидента секретной канцелярии Ее Величества, подписывавшегося псевдонимом Дервиш. Кое-что о кипучей деятельности имама Хаджа Джафара Фенди, командир гарнизонного батальона, знал, но относил это к особенностям существования мусульманской общины или джамаата. Вмешиваться в исламскую религиозную жизнь приказа у него не было, наоборот, был приказ сохранять дружественный нейтралитет. Аржанова между тем достала из походного баула небольшую книжку в коричневом кожаном переплете с вытесненными на обложке золотыми арабскими буквами и пояснила подполковнику: Так выглядит Коран. Их священная книга. Шабалдин удивился. Вы всегда возите ее с собой. Приходится. Иногда помогает при общении с мусульманами. В Крымской степи. Но, надеюсь, нашим потомкам здесь понадобится только Библия. Она привычно листала страницы, водя пальцем по строчкам справа налево, как ведется арабское письмо. В Коране есть немало текстов, прямо призывающих ненавидеть иноверцев и бороться с ними. Ну вот, например, Сура IV. Женщины. Аят 86. -й. «Сражайся же на пути Аллаха». Аят 143. «Не берите неверных друзьями». «Разве вы хотите дать Аллаху ясный довод против вас?» Аят 150. «И уготовили мы неверным унизительное наказание». Далее сура, пятая трапеза, аят 56 шестой. «О вы, которые уверовали, не берите иудеев и христиан друзьями, а если кто из вас берет их себе в друзья, тот и сам из них. Поистине Аллах не ведает людей неправедных». Открыв книгу на данной странице, Анастасия передала ее Шабалдину. Он взглянул на закорючки, точки, палочки, тире, волнистые линии, из которых состояла арабская каллиграфия с интересом. Но узнаваемыми для европейца оставались лишь цифры. «Чертова грамота!» — усмехнулся подполковник. «Нет. Изучить ее можно», — ответила княгиня. И какой вывод? Очень простой. Переход джамаата от мирных молитв в мечети к поголовному истреблению неверных происходит слишком быстро и порой совершенно необъяснимо для нас. К этому надо быть готовым. Потом они обсудили ближайшую задачу. Четыре филюги – Принадлежавшей местным рыбакам-татарам, и наэту исляму, Максуду и Джанибеку следовало вывести из строя на летние месяцы, пока османская эскадра с десантом на борту и оружием для повстанцев имеет шанс выйти в море и легко добраться до грымских берегов. Можно, как бы случайно, по ошибке, открыть по ним стрельбу из орудий крепостной батареи при возвращении в порт с уловом. Можно ночью на стоянке у причала пропилить в лодках дно. Можно применить репрессии к самим рыбакам, объявив их выход в море, скажем, по вечерам незаконным. После встреч с Энвером, Абдул-Абеем, Рабие и подполковником Шабалдиным курская дворянка намеревалась поехать дальше, на северо-запад полуострова, в селении Курулу-Кыпчак, место жительства Карачи, князя, крупного землевладельца, Адильбея, из старинного рода Кыпчак. Он тоже поддерживал русских в 1782 и 1783 годах, а в 1787, во время путешествия императрицы в Крым, подал продал Потемкину 200 упряжных лошадей и более тысячи верховых. Кроме того, крымчанин командовал тремя сотнями своих воинов в конном татарском полку, сопровождавшем Екатерину Алексеевну от Перекопа до Бахчисарая, и в награду получил из рук царицы бриллиантовый перстень с ее вензелем. Карачиадельбей, адельбей в отличие от бывшего каймаками, иностранными языками не владел, философии, литературе и истории не разбирался, читал и писал с трудом. Зато считал он виртуозно. Потому весьма прибыльно вел дела, торгуя с российскими купцами знаменитой крымской пшеницей, поваренной солью, кожей и опять-таки лошадьми, табуны которых в его обширных владениях не поддавались счету. Аржанова он давно знал и обычно принимал радушно. Однако, расстелив на полу своей комнаты в Сулухане большую, метр на полметра карту полуострова, Аржанова задумалась. Степные ковыльные равнины, сплошь закрашенные на карте желтым карандашом, тянули сотые в на север к перешейку, соединявшему Крым, С европейским континентом. Черные квадратики, обозначавшие поселение и красные нити грунтовых дорог, попадались здесь редко. Рек не было вообще. Лишь коротконогие и густогривые лошадки Адельбея могли чувствовать себя хорошо на этих обезвоженных пространствах. А турецкому десанту нечего делать в пустыне с выжженной травой, где летом жара достигает примерно 35 градусов. Следовательно, и визит в Курулу-Кыпчак вовсе не обязателен. Тем более, что Карачи привык к щедрым подаркам. Особенно он любил русские драгоценные меха, шкурки горностая и соболя. Кипей же флора их не получила. В секретной канцелярии ее величества решили «Хватит баловать крымских беев и мурс», Присягу, наверность, самодержится всероссийская, они подписали и ныне являются такими же ее подданными, как и прочие племена и народы, огромную империю населяющие. Как бы то ни было, но Курулу Кыпчака, его владелец Агельбей, со своими родственниками-степниками находился на отшибе, в бывшем Крымском ханстве и большого влияния на жизнь крымско-татарского государства давно не оказывал. Подлинные творцы его внешней и внутренней политики, естественно, жили в столице, и одним из них являлся Али Мехмед Мурза из рода Яшлав. Престарелый Мурахас, или член ханского совета, Дивана, Пришахин Гирей исполнял обязанности министра иностранных дел и твердо выступал, за сближение с Россией. Он трижды посещал Санкт-Петербург, встречался с Екатериной II и произвел на нее наилучшее впечатление. С такими умными и дальновидными людьми мы будем вести переговоры, сказала великая царица.